Глава 4. Ора. Борис сидел во главе вытянутого стола, за которым развалились на стульях агенты из команды. Он тщетно пытался настроить проектор. То ноутбук не подключался, то картинка на стене была нечёткой. В тот момент, когда Борис решил уже плюнуть и просто развернуть ноутбук команде, всё заработало. К своему огромному удивлению, Настя не только перевыполнила все планы, но ещё и заработала хорошую премию. Лена подружески похлопала её по плечу и шепнула. «Так держать». Пока Настя пыталась справиться с шоком от увиденных цифр и предвкушения увесистой зарплаты, Борис продолжил рассказывать команде о планах компании. Кто-то заскучало начал листать ленту новостей в телефоне, кто-то смотрел неотрывно в окно, Кто-то внимательно слушал и делал пометки в блокноте. В кабинете было очень душно. Старенький кондиционер еле справлялся. Борис объявил собрание оконченным, агенты подскочили и пошли к выходу. Сидеть на месте остались только Лена и Борис. «Настя, останься», — пробасил начальник. «Нужно поговорить. Наверное, он сейчас будет ругать меня за прогулы». Борис подошёл к двери и закрыл её на замок. Выражение лица у него было очень серьёзным, и Настя вжалась в стул, ожидая, что её сейчас отругают, как маленькую девочку. Он сел напротив, Лена переместилась поближе. После минутного напряжённого молчания Борис заговорил. Голос стал ещё серьёзнее, чем на собрании. Он закрыл ноутбук и положил его вместе с телефоном в металлический ящик возле стола. Жестом попросил Лену и Настю передать свои телефоны. Они послушно протянули их. Когда ящик с лязгом захлопнулся, Борис нахмурил брови и заговорил. «Поздравляем, ты прошла испытание». «Какое? Выполнила план?» — спросила Настя в недоумении. Лена хмыкнула и умоляюще посмотрела на Бориса. «Нет», — резко ответил он. «Торговля — это лишь прикрытие для нашей компании. Ты никогда не задумывалась, что обозначает аббревиатура Ора?» «Нет». «А что она обозначает?» Настя ещё сильнее вжалась в стул. «Ора! Это отдел реинкарнационных аномалий!» Вмешалась Лена, наматывая прядь тёмных волос на указательный палец и тщательно прожёвывая жвачку. «Что?» Настя выпучила глаза и подалась чуть вперёд. «Каких аномалий?» «Реинкарнационных», — спокойно повторил Борис. В обычной схеме цикла человек рождается, живёт, умирает, проходит взвешивание души и снова перерождается. И так по кругу, пока не достигнет нового уровня. Но иногда в этом цикле происходят сбои. И душа, вместо того, чтобы отправиться на взвешивание, остаётся на земле. Часто такие души становятся призраками с так называемым незаконченным делом. Иногда они просто блуждают по земле, но иногда ещё и вселяются в медиумов, которые не носят защиту. Это и есть аномалия реинкарнации. Настя растерянно покосилась на Лену и шёпотом спросила. «Как у Паши?» «Да, как у Паши», — улыбнулся Борис. «И наша задача — сделать так, чтобы духи закончили свои дела на Земле и отправились дальше. Мы что-то вроде психологов для непрекаянных душ. Закрываем их гештальты. Мы давно знали про Пашу». И до тебя перепробовали очень много агентов на эту территорию, но никто из них не подошёл». Настя вспомнила рассказы про текучку кадров, на которую жаловались продавцы. Долго на её месте никто не задерживался. «Когда после собеседования мы узнали, что ты чуть не погибла в автокатастрофе, то подумали, что, скорее всего, у тебя открылся дар видеть призраков. И не прогадали?» — продолжил Борис. «Правда, мы думали, что ты сбежишь, и всё» но, признаться честно, ты и сильно удивила нас. Много лет никто не мог подступиться и договориться с призраком стрелы. А ты пришла и фактически с первого раза наладила контакт, нашла его сестру и освободила дух несчастного парня. То есть всё, что я делала, было заранее спланировано?» Настя удивлённо всплеснула руками. Борис и Лена замолчали, смотря в потолок. «Ну да», — невозмутимо ответил Борис, — переведя взгляд на Настю. «Так должно было случиться. Считай, что это твоя судьба». «Но…» «Ну, так вот», — перебила Настю. «Мы заранее знали, что ты выжила в автокатастрофе и потенциально могла быть медиумом. Но когда узнали про твой обморок в стреле, удостоверились в этом. И начали наблюдать за тобой. Лена была твоим помощником и наставником, мягко направляла, куда идти и что делать. И в итоге ты совсем справилась». А когда ты стала недоступна, поехав к этой стерве Раисе Георгиевне, мы заподозрили неладное и отправились с ребятами вас спасать», — продолжила Лена. «Твой Андрей позвонил мне, когда мы были уже в пути, и очень удобно обеспечил нас алиби. Иначе это было бы слегка странно, ты бы сразу вычислила, что мы следим за тобой». Все замолчали. Настя смотрела то на Лену, то на Бориса и нервно крутила в руках шариковую ручку. «Я просто в шоке». «Лена, и ты молчала?» Настя сидела, обхватив голову руками и покачиваясь взад-вперёд на стуле. «Ну да, мне нельзя было говорить», — ответила Лена. «Получается, вы всё это время знали про Пашу? Но почему сами не помогли ему?» — продолжила недоумевать Настя. Борис слегка замялся, подбирая слова. «Понимаешь, всё не так просто. Видеть призраков — это половина дела». Для того, чтобы настроить с ними связь, понять причину, которая их держит, и помочь, нужен особый дар. Когда Лена посетила Стрелу, этой связи не случилось, как у остальных агентов. А ты очень быстро настроила с ним контакт. Людям, которым суждено помочь призраку, по ночам снятся видения, пока они не освободят дух, застрявший между мирами. Борис замолчал, а через пару секунд добавил. или не сойдут с ума». Настя вспомнила кошмары в последнее время и вздрогнула. Борис продолжил. «Никто другой не смог бы спасти Павла. Всё произошло именно так, как должно было». «И много таких непрекаянных душ в Минске?» — растерянно спросила Настя. Лена тяжело вздохнула и опустила глаза. «К сожалению, очень. Только за прошлый год мы с командой отправили в дальний путь около десяти душ. И поверь, они далеко не такие милые, как Паша». Многие из них разъярённые и требуют мести. Наша задача — разговаривать с ними, докапываться до истинной причины их злости и решать всё мирным путём. Но бывают такие случаи, когда мирно не получается, и нам приходится действовать более радикально, уничтожая то, к чему может быть привязана их душа». «У паши например, это был альбом с рисунками». Борис подхватил разговор. «В случае чего мы бы его сожгли». Но это плохо отразилось бы на его карме. В следующей жизни он бы постоянно чувствовал в себя потребность найти свою сестру, и не найдя, страдал бы до следующего воплощения, сам не понимая, почему. Поэтому лучше закрывать все гештальты в этой жизни. «Если они все так же страдают, как страдал Паша, это же ужасно», — тихо сказала Настя. «Вот именно», — Борис вертел в руке карандаш. «Поэтому мы им и помогаем». Перейдём к самому важному. Мы предлагаем тебе вступить в наши ряды, помогать душам обрести покой. Если ты откажешься, мы поймём, но расстроимся. Ты идеально справилась». «А у меня разве есть выбор?» Настя нервно хихикнула и развела руками. «После того, что я узнала, я точно не смогу жить, как раньше». «Сто процентов не сможешь». «Я не смогла». Лена придвинулась к Насте. «Я в деле» чётко и уверенно проговорила Настя. «Супер. но другой ответ я и не рассчитывал», — радостно ответил Борис. «Ну, тогда у нас для тебя есть новая миссия. Поступила жалоба на призраков в одном баре на улице Революционная. Неплохо бы съездить и проверить, что там. Отныне вы двое, напарницы». Лена кивнула. Настя растерянно посмотрела на неё, но тоже кивнула. «И ещё кое-что», — продолжил Борис. «Никто не должен знать о том, чем мы занимаемся. Для всех мы обычная торговая компания. Если кто-то узнает про наше второе направление, это вызовет резонанс в обществе». «У меня вопрос». Настя подняла руку, как в школе. «А когда мы начнём?» «Сегодня после работы. Чего тянуть?» ответила Лена. «Я за тобой заеду. А пока отправляйся на маршруты и делай вид, что ты обычный агент, который пришёл поработать». «Легко сказать», — поёжилась Настя. «Теперь я понимаю, почему все агенты так безразлично себя вели на собрании с новым директором. Торговля — это лишь прикрытие настоящей деятельности, и мотивация у них совсем другая». «Конечно, нелегко», — протянул Борис. «Ты ведь теперь не просто агент. Ты агент призрака». Он открыл ящик и раздал телефоны обратно. Потом снова полез в ящик сбоку и достал оттуда браслет, сделанный из круглых полупрозрачных голубых камней. Как и в браслете Бориса, между бусин с камня затесалось маленькое металлическое колечко с непонятными символами. «Вот, это тебе», — Борис протянул Насте браслет. «Он сделан из аквамарина. Думаю, тебе подойдёт». «Как красиво!» — Настя, как заворожённая, смотрела на браслет. На ощупь он был прохладным и очень приятным. Сразу же захотелось надеть. Я видела похожего вида браслета у всех агентов команды, Что они значат? С печином тебя», — весело ответила Лена. На металлических ставках изображены руны, которые обеспечивают защиту от духов. Некоторые особо агрессивные могут попытаться нырнуть в твоё тело. И поверь, ощущение так себе. Ничего себе. Такое случалось? Настя натянула на запястье голубой браслет и с интересом принялась рассматривать его. В нашем подразделении нет, но в регионах бывало. У них там призраки более древние куда более матёрые. Есть ещё и другие подразделения. Настя удивлённо подняла бровь. Борис загадочно улыбнулся, начал поправлять чёрный браслет из застывшей лавы. Потом снова стал серьёзным и, как ни в чём не бывало, сказал. «Всему своё время».